Глава седьмая Живой труп Оплёванный д'Артаньяновской гельматоёй Монк разорвал газету в мелкие клочья Чудовищная клевета привела его в неописуемую ярость Репутация была не только подмочена, она была просто-напросто втоптана в грязь и смешана с дерьмом Необходимо немедленно дать опровержение, лихорадочно одеваясь, решил Монг: "А эти проклятые писаки мне за всё ответят. Я им такую гласность покажу, кровью будут писать". Однако генерал недооценил наших друзей. У Лондона, как гейзер, бурлил слухами и сплетнями. Когда Монг попытался выйти из своего дома, он увидел огромную толпу, И полицейский кордон. Долой Монка! Под суд Монка! Смерть Монку! Внимательный взгляд мог бы заметить в этой толпе Портоса и Арамиса, бесплатно раздававших демонстрантам водку. Страсти, подогретые алкоголем, забушевали с новой силой. Свинья, ублюдок, извращенец. Продажная шкура на виселицу его. В окна полетели кирпичи. Кто-то раскрутил на верёвочке дохлую кошку и запустил её в разбитое окно. Она, как воротник, повисла у монка на шее. Генерал упал в кресло. В кабинет вбежал испуганный Томас. Сэр, к вам посетитель, доложил верный слуга. Пусть убирается к чёрту в сердцах, воскликнул генерал. Но он говорит, что пришёл вас спасти. Так чего же ты тут стоишь, болван? Немедленно зови его сюда. Через минуту в кабинет вошёл Тартаньян. Здравствуйте, генерал. Как поживаете? А вы что, сами не видите? огрызнулся Монг, обводя рукой разгромленный кабинет. И кто вы, собственно, такой? Добрый волшебник, ответил наш герой. Ваш спаситель. Монк схватился за голову. Меня уже ничто не спасёт. Моя репутация погибла безвозвратно. Дортаньян криво усмехнулся. Мне кажется, генералу вы не совсем отдаёте себе отчёт в происходящем. Какая к чёрту репутация? Ваша жизнь висит на волоске, а вы беспокоитесь о какой-то дурацкой репутации. Генерал испугался. Вы так думаете? А что тут думать? Посмотрите в окно, и вам всё станет ясно. Если не ошибаюсь, толпа собирается штурмовать дом. Вас растерзают на тысячу кусков. Я думаю, что каждый англичанин захочет оторвать себе на память кусочек генерала Монка. Генерал содрогнулся. Спасите меня, таинственный незнакомец. Спасу, но с одним условием. Знаете ли, на этом свете ничего не делается за даром. Вот-да-да, -да, я понимаю, закивал монк. Я готов заплатить вам сколько пожелаете, назначьте же цену. Плевать я хотел на ваши деньги, презрительно сказал Дортаньян. Чего же вы хотите? Я хочу, чтобы вы немедленно написали завещание. Завещание? Какое ещё завещание? Политическое завещание, генерал, пояснил Дортаньян, в котором вы добровольно отказываетесь от власти и просите парламент назначить вашим преемником Карла II Стюарта. Что? Сына казнённого тирана? Да ни за что, да никогда! Дортаньян вздохнул. А я думал, что вы умнее. «Нет, нет и еще раз нет!» «У вас же нет другого выхода!» Тут в окно влетела пустая бутылка и больно стукнула монка по лысине. Генерал сразу же поумнел и начал писать завещание. Д'Артаньян вышел в прихожую. «Заноси, ребята!» Грузчики кряхтя втащили в темную прихожую весьма громоздкий предмет. «Поставьте здесь...» И ждите на лестнице, приказал им Дортанян. Вот я написал, произнёс Мунк, выходя в прихожую. Тортанян взял бумагу и попытался прочесть. Да здесь темно, как у негра, в штанах выругался он. Свечу, чёрт возьми. Старый добрый Томас валялся посреди кабинета с развороченным черепком. Генерал, споткнувшись о труп, Дрожащими шируками схватил со стола канделябр и тихо повизгивая от ужаса, побежал назад, в прихожую. То, что он там увидел при свете свечей, напугало его ещё больше. Вскрикнув, он уронил тяжеленный бронзовый канделябр на ногу Д'Артаньяну, а проклятье! взвыл от боли наш герой и запрыгал на одной ноге. Скотина безрукая! Но это же Гроб, поссиневшими губами прошептал Монг. Конечно, гроб. А вы что думали увидеть здесь корзину с цветами? А он для кого? Для вас, генерал, для кого же ещё? Монг облился холодным потом. Но ведь я же живой, в отчаянии воскликнул он. Вы так полагаете? усмехнулся госконец, дочитывая завещание. Что ж, Значит, придётся вам умереть. Он спрятал бумагу в карман и вытащил мушкет. Монг, как заворожённый, следил за медленно поднимающимся стволом. Вот он на уровне его колена. Вот уже на уровне пояса. Вот чёрное дуло на секунду замерло против его груди и качнувшись, попал зло ещё выше. Когда оно дошло до лба, генерал не выдержал и с шумом оправился в штаны. Дуло мушкета поднималось всё выше и выше и остановилось лишь тогда, когда приняло строго вертикальное положение, и только тогда громыхнул выстрел. Посыпалась штукатурка пискнув, как испуганный мышонок, генерал упал на колени и протянув руки к Тартаньяну, взмолился не своим голосом: "О, пощадите! Вы же обещали спасти меня!" Тартаньян спрятал мушкет. "Я всегда выполняю свои обещания. Полезайте в гроб, генерал." "Как? На карачках?" "Ну, живо!" Генерал с тихим ужасом заполз в гроб. «А теперь слушайте меня внимательно. Вы — живой труп. Сейчас мы будем играть в покойника. Вы только что застрелились, а потому лежите и не копыхайтесь. Не то придется пристрелить вас по-настоящему. Будете паинькой — я вас спасу». «А дышать мне можно?» — жалобно спросил Монг. «Можно. Только осторожно», — предупредил Д'Артаньян. «И дышите ртом». Ваш сопливый нос дудит как дудка. Вы когда-нибудь видели покойника с насморком? Вот и я нет. Теперь ещё одна деталь. Тартаньян поднялся в кабинет и пропитал платок кровью несчастного Томаса. Это для большего правдоподобия, пояснил он Монку, перепачкав его лицо. А теперь лежите и ждите, пока я не вернусь. Заодно прорепетируйте свою роль. Гартаньян сняв шляпу, вышел на крыльцо. "Господа!" объявил он народу. "Генерал Монг, не перенеся позора, только что застрелился". Растерянная толпа, как табун жеребцов, затопталась на месте. "Поимел, значит, совесть", заметил кто-то. "Вот гад, и совесть он поимел", возмутился другой. "Перед смертью Генерал Монк оставил завещание, по которому он передаёт всю полноту власти Карлу II Стюарту, продолжал Дортаньян. Вот оно. Толпа, словно стадо пьяных гусей, радостно загуманила: "Монк умер! Да здравствует король!" завопил на всю площадь Дортаньян, надсаживая глотки, толпа подхватила этот клич. Тартанян поднял руку. Покойный монк просил похоронить его во Франции. Это, конечно, дурь, но вы знаете, что воля умирающего священна. Поэтому мне нужны три добровольца, которые мне помогут доставить гроб с телом покойного во Францию. Ну что ж, я могу поехать, откликнулся из толпы атос. У меня всё равно дела во Франции. И мы поедем, крикнули Портос с Рамисом. Нам всё равно делать нечего. Вот и прекрасно, заключил Дортаньян. Попрошу добровольцев в дом, все остальные свободны. Толпа начала медленно расходиться. Через несколько часов мушкетёры доставили гроб с мнимым покойником на корабль. Я не повезу мертвеца, возмутился суеверный капитан. Это турнай примета пути не будет. Они стояли на палубе судна возле гроба и долго спорили. Вдруг Монк чихнул с такой силой, что подпрыгнула крышка гроба. Капитан схватился за сердце и упал в обморок, а старший помощник, человек без предрассудков, только и сказал, кивнув на гроб: "Да он у вас простудился". На что атос ему ответил: "Хил, и нынче покойник пошёл, не то, что раньше. Вы правы", согласился старпом и дал команду к отплытию.